А хоть будьте вы человек расприумный, с большим талантом, да что ж, еще надобно. Имя, сударь, имя. Это всего нужнее в нашей книжной коммерции. Да где ж мне его прикажешь взять? Вот то-то и дело. Не знакомы ли вы с каким-нибудь сочинителем, который в ходу, то есть которого все знают, попросите его? «Что-что?» — вскричал я, вскочив с моих вольтеровских кресел. «Да неужели ты думаешь, что я допущу кого бы то ни было называться сочинителем моих записок?» «Позвольте», — прервал Корешков, вставая также со своего стула. «Чего тут еще позвольте?» — продолжал я весьма неравнодушно. «Стану я из подлых барышей прибегать к таким средствам? Я трудился, писал, и, надеюсь, не вовсе дурно, а кто-нибудь другой?» «Да выслушайте, Богдан Ильич, полнокум, Вы все торгаши на один покрой. Что такое для вас книга?» Товары больше ничего. Для вас произведение высокого таланта, творческое создание гения и какой-нибудь новейший песенник одно и то же? Нет, сударь. Иногда песенник и лучше, если он хачей идет. Да дело не в том. За что вы изволите гневаться? Ведь я хотел вам сказать. Попросите какого-нибудь известного автора, чтобы он назвался не сочинителем, а издателем ваших записок. Какой вздор! Да разве ими издатели ручаются за достоинство сочинения? «А как же, сударь? Всякий скажет. Видно, дескать, отличная книжка, если издает ее известный писатель». «Ну-ну, хорошо», — сказал я, когда встревоженное мое самолюбие поуспокоилось. «Может быть, куманек, то и дело говоришь? Да кого же я стану просить об этом? Мало ли, сударь, в Москве сочинителей. Да вот хоть недалеко идти, господин Загоскин. Не то, чтобы он был какой-нибудь знаменитый писатель, нет. Есть батюшка гораздо почище его, да ему как-то посчастливилось». Выдал Юрия Милославского, попал в народность, да и пошел пописывать разные романчики. А там опера «Аскольдова могила». Что за опера такая? Вы изволили ее видеть? Как же? И ты думаешь, что господин Загоскин согласится? А почему знать? Попробуйте. Я напишу им к нему письмо. Да знаете ли, так повежливее, польстите ему. Позвольте, дескать, украсить вашим знаменитым именем. Куманек, а не ты ли сейчас говорил? И батюшка... Да разве вы не знаете, что ложь бывает иногда во спасение? Хвалите его на убой. Ну что за дело? Бумага все терпит. А если он подумает, что я над ним смеюсь? Не подумает батюшка. Знаем мы этих сочинителей. Иной ломается так, что не приведи Господи. Мы да мы. А что сделал? выдавильчик перевел. Или статейку напечатал в журнале. И о много с ними обращался Богдан Ильич. Случалось иногда по надобности... «Начнешь хвалить иного в глаза, русским Вальтер Скоттом назовешь. Верите ли, Богу самому стыдно, а он лишь только ухмыляется. Уж видно, они все родом так, батюшка. Вот вам, милостивый государь, слово от слова мой разговор с Иваном Тихоновичем Корешковым. Я не скрыл даже от вас, что он не слишком высокого мнения о вашем таланте. Из этого вы можете заключить, что я не в точности исполнил его совет» то есть не прибегал к лести, чтобы склонить вас, быть издателем моих записок. Если вы на это не согласитесь, то я поневоле должен буду подумать, что мой кум лучше моего знает, чем можно угодить вообще всем писателям, и в особенности вам, милостивый государь. С чувством истинного почтения честь имею остаться вашим покорнейшим слугою, Богдан Бельский. Теперь вы видите, любезные читатели, в какое затруднительное положение поставил меня господин Бельский. Принять его предложение мне вовсе не хотелось. А не принять его я не смел. Господин Бельский мог бы подумать, что я рассердился на его кума за то, что он не хочет признать меня знаменитым писателем. Конечно, это очень обидно, но вы понимаете, любезные читатели, что я ни в каком случае не могу показывать, до какой степени огорчает меня это мнение почтенного господина Корешкова, а для этого я должен был непременно согласиться на сделанное мне предложение. Но еще раз повторяю, что не намерен брать на себя чужих грехов и быть ответчиком за господина Бельского, с которым во многом я даже не согласен. Он говорит иногда слишком резко правду, а я этого терпеть не могу. Но что за охота называть в глаза Горбатого горбатым, кривого кривым? Ведь и того, и другого исправит одна только могила, так зачем же их и дразнить? Впрочем, я долгом считаю прибавить, что господин Бельский человек не злой. Он только немного крутенек, Подчас бывает слишком откровенен, да любит иногда придержаться известного правила, что вовсе не грешно над тем смеяться, что смешно.